Глава восьмая 865 год, 5 июля, Александрия Ранним утром 5 июля из восточных ворот Александрии начали выходить войска Ярослава, не скрываясь и не таясь под буцины и барабаны, нагло, дерзко, решительно. И это оказалось совершенно неожиданно для Ибн Тулуна. Ведь, несмотря на ужасающие потери войск халифата, их было все еще больше, чем у союзников. Причем у халифата сохранилась вся кавалерия. Хуже того, обе армии стояли таким образом, что могли зажать союзников в клещи. Но, несмотря ни на что, они вышли. И это выглядело удивительно. На южном фланге разместились викинги и славяне, на северном — греки. В центре сам Ярослав со своими легионерами. И если легион построился правильно, то греки и викинги встали в штурмовые колонны по типу швейцарцев, вперед выставили бойцов в самых лучших доспехах и сплотились за ними плотной гурьбой. Почему так? Потому что ни греки тех лет, ни викинги держать строй в наступлении не умели, а атаковать на одной ярости превосходящей силы – плохая идея. Вон как эти наследники древней Персидской империи строились, ставя стены щитов. Быстро и слаженно. Какая-никакая тренировка у них явно имелась. Швейцарцы же... Они ведь, в общем-то, гениальное решение придумали именно для таких случаев. И во время наполеоновских войн французы с успехом повторили их ход. Ведь атакующие колонны были совершенно не нетребовательны к строевой подготовке и они позволяли применять зеленых новичков в решительных атаках, то есть там, где раньше у них не было ни малейшего шанса. Понятное дело, что такая массивная колонна не являлась панацеей, и что она была очень уязвима для любой артиллерии, да и фланговым таранным ударом тяжелой кавалерии. Но здесь же на поле боя артиллерии не было, вообще не было. Кавалерии, способной нанести таранный удар, тоже не было. И главное, противник в целом не понимал, что происходит. Вышли союзники, сбились в колонны. Ну, за исключением легионеров, которые построились в четыре линии по центурии в каждой. И пошли. При этом по сотне греческих лучников оставались удерживать лунные и солнечные ворота, от греха подальше. А остальные стрелки были собраны в центре полевого ордера, сразу за легионерами. Там же стояли и варяги, прикрывающие стрелков от захода сзади, ведь у воинов-халифата было довольно много конницы. На все про все ушло минут 15, от начала выхода из ворот до начала атаки. По тем временам очень быстро. Отдыхающие противники едва успели построиться пехотой. Конница так и вообще пока не успевала. Эта пехота халифов в подавляющем количестве доспехов никаких не носила. Просто халат, тюрбан, щиты копье. А всадники носили, а еще их лошади носили седла, да и вообще возни сильно больше. Пошли, значит, быстро, решительно, под барабанный строй. Причем, несмотря на попытку хоть как-то синхронизировать удар, северяне все равно вырывались вперед и атаковали первыми. Раз! И они врезались в южный фланг армии халифа, словно лом в мягкое говно. Нет, это ничуть не умаляет мужества воинов, что противостояли северянам. Просто стояли они слишком неглубоким построением. И викинги, давя на него такой массой глубокого строя, прорвали его, практически не заметив сопротивления. Два. И дикие северные варвары выплеснулись за строй неприятеля, стремясь атаковать его с тыла и фланга, из-за чего в считанные секунды ситуация на южном фланге превратилась в трагедию. Строй наемников рухнул и рассыпался, через что запустил цепную реакцию. Секунд пятнадцать спустя в бегство уже обратилась вся пехота в целом. И викинги устремились за ними, потеряв всякий контроль и управление. Они предались этой бойне, растворившись в ней всецело. Легион устоял на месте, так и не успев вступить в бой. Как и греки, которые, в отличие от викингов, наоборот, немного отставали, не стремясь в драку. Слишком уж часто их били арабы и тюрки за последние пару столетий. А если и получалось византийцам победить, то только при значительном численном превосходстве, которого здесь и сейчас не было. Вот и не хватало им боевого духа. Да, успешный штурм и захват крупнейшего города-халифата. Да, успешное отражение попытки вернуть захваченный город. Плюс удачная морская битва. Но психика, в которую за столько лет впился страх, давала о себе знать. И тут подоспела конница. На легион она не пошла, опасаясь сплоченного строя а вот стрелков, что шли за легионом, попыталось атаковать. Вырубить викингов, конечно, было можно, но они и так рассеяны, что с них теперь взять? А тут вон, вполне боеспособные и опасные подразделения. Впереди пошли катафракты, за ними остальные. Однако у них ничего не вышло. Заметив начало атаки, Ярослав начал отдавать приказы. Вперед вышли матиарии с пилумами и присели на колено. За ними встали фундиторы, а потом уже сагитарии. И вся эта братья по команде открыла огонь. Фундиторы метнули свои беконические куски клинкерного кирпича, а сагитарии выпустили по пять стрел из своих магазинов, что в момент создало удивительную плотность обстрела. Первые ряды, те самые катафракты, начали падать. В них врезались задние ряды. Началась давка. Часть катафрактов продолжала атаку, но буквально шагов с пятнадцати они получили пригоршню пилумов. Да и фундиторы перезарядились и буквально в упор ударили. А потом еще пилумы, брошенные практически в упор. Всего несколько катафрактов врезались в боевой порядок стрелков. Но лишь для того, чтобы пасть под ударами варягов, что стояли сразу за сагитариями. Они ринулись вперёд со своими большими двуручными топорами. И, не щадя ни людей, ни лошадей, буквально нарубили остатки этого отряда для какого-то чудовищного салата. А тем временем перезарядились лучники и выдали новую порцию стрел в ту кучу малу всадников халифата, что устроили давку на первом рубеже обстрела. Снова ударили фундиторы. Небольшие группы отдельных всадников, что прорывались, встречали матиарий с пилумами и варяги с двуручными топорами. Так что спустя всего пару минут после вхождения конницы все было кончено, и остатки ее спешно отходили в полном расстройстве. Однако, едва атака конницы была отбита, как на горизонте появилась новая проблема — Из-за домов, разграбленного подчистую пригорода, стали выходить войска, что стояли против лунных ворот. Видимо, услышав буцины и поняв происходящее, Аль-Муддабир повел остатки своего войска на помощь Ибн-Тулуну. Легион спешно начал перестраиваться, разворачиваясь широким фронтом в 200 человек и глубиной всего в 2. Греки же, повинуясь приказам Ярослава, охотно бросились подпирать легионеров, занимая третью, четвертую и пятую линии построения. Главное, не спереди, уже хорошо. И врага не видно, и пользу вроде приносишь. И глубина построения уже нормальная. Матиарий, спешно собрав свои пилумы, встали за линией тяжелой пехоты и приготовились метать плюмбаты, а сагиттарии стрелять из луков. Фундиторы же вместе с отрядом варягов отошли назад, чтобы контратаковать тех, кто попытается обойти построение с фланга. И вот, 100 метров. Сагиттарии выпустили кучный залп по пять стрел каждый, давший очень неплохое накрытие. Арабы успели вскинуть щиты, но кое-кого удалось зацепить. Не сильно, больше ранее не летально. Стрела на такой дистанции уже бьет очень слабо, даже выпущенный из таких мощных луков. Однако и такое ранение уже польза, ибо смешивает ряды и сбивает пыл натиска. 60 метров. Матиарии начинают шустро метать плюмбаты. Одну за другой. Одну за другой. А вот с плюмбатами такой фокус уже не проходит. Они тяжелые. Они хорошо сохраняют энергию. Они на этой дистанции представляют немалую угрозу. Впрочем, мы луки на этой дистанции уже тоже очень опасны. 30 метров. Сагитарии завершили перезарядку магазинов и снова дали слитный залп, отправив пять сотен стрел в набегающих врагов. И вот тут-то им досталось. С такой дистанции стрелы не просто легко ранили но и могли уже убить или глубоко войти в тело человека. 20 метров. Последний залп плюмбат. Секунда. Вторая. Протяжный свисток. И первая линия легионеров метает пилумы. Еще секунда. Еще свисток. И вторая линия, после чего спешно сплачивается, готовясь отразить натиск врага. И всё. Еще минуту назад рвущаяся в бой арабская пехота с той же энергией начинает отступление, оставив на поле боя довольно много раненых и убитых, так и не добравшись до клинча. Чуть-чуть не дотянуло. Не помог ей даже высочайший уровень боевого духа. Все-таки сражались с мерзкими язычниками под накруткой духовными лидерами и командирами. Ведь одно дело — получить по шее при штурме. Это их руководство легко бы объяснило происками шайтана, греческой хитростью и прочими глупостями. И совсем другое дело — открытый бой в поле. Войска же халифа в поле на равных никогда не проигрывали уже очень давно. И у всех его воинов даже в голове не укладывалось, что это может произойти. А тут раз. И все. И финиш. Однако Ярослав не зря фундиторов и варягов отвел в резерв. Арабская конница пусть не была многочисленной, но все-таки попыталась обойти с фланга это построение. Вот тых ты встретил слитный залп снарядов из Прощи. Дистанция небольшая, а потому каждый такой снаряд действовал очень губительно. Залп. Всего один залп и конница замешкалась, ее ряды смешались. Попасть во всадника с такой дистанции было несложно, и лошади, которые приняли основной объем беконических клинкерных кирпичиков, вставали на дыбы, и вообще от таких ласк вели себя до крайности буйно. Что и требовалось, ведь конница, что останавливалась, становилась очень уязвима. Вот к всадникам и устремились варяги со своими большими двуручными топорами и из задорной яростью врубились в них. И не только они. Там все подтянулись и отличились. Особенно матиарии, которые с пяти-семи шагов метали свои пилумы по всадникам. И тем от таких гостинцев было просто некуда деваться. Щит пилум не держал, кольчуга тоже. Не увернешься – не отпрыгнешь. В общем, боли, страдания и чувство абсолютной беспомощности. Кроме того, ставка Ярослава на среднюю стрелковую пехоту, а не на легкую, оправдалась в полной мере. Имевшие кольчуги, шлемы, щиты и оружие для ближнего боя и сагитарий, и фундиторы, и матиарии – оказались фатально зубастой добычей для потерявшей разгон конницы. Битва была выиграна. Рагнар же и прочие викинги, увидев, что их боевое безумие чуть было не стоило им поражения, очень сильно задумались. Ярослав в их глазах поднялся еще выше. Ведь по всему выходило, что они теперь были обязаны ему жизнью. Все они. Ведь если бы он, как и они, бросился преследовать пехоту Ибн-Тулуна, то смешал ряды, как, впрочем, и греки. Тогда бы конница, возглавляемая лично Ибн-Тулуном, собрала бы обильную жатву, буквально вырубив едва ли не половину союзного войска. А там бы и Аль-Мудабир подошел. И все. Финиш. Мрачный финиш. Нет, конечно, викинги не боялись умереть. Но ведь сюда они пришли совсем за иным. Сейчас же по всему выходило, что остатки конницы отходили на юг вдоль рукава Нила Каль-Аскару, столицы наместничества. А пехота, ну, арабская, просто разбегалась кто куда, да ее и осталось немного. А тюркских наемников викинги догнали, прижав к морю и бесхитростно вырубили, восславляя богов. Это была славная победа, великая победа, первая победа над халифатом в крупном полевом сражении за последние полтора или даже два века, да еще и при его таком численном превосходстве, хотя успех висел буквально на волоске.